19. -е. Со Светкой началось с того, что она подобрала его пьяного на улице. Пить он не умел, но после ухода Лидии в этом деле преуспел. С комбината его два месяца, как выгнали за прогулы, начальник отдела кадров душей о даже говорить не пожелал. Он ведь и не знал, где она в этой Рязани живет. Да если и знал бы, что бежать присмыкаться, Лидия его только еще больше презирать будет, сделать бы усилие. Добиться, чтобы в Москвах, Парижах, Лондонах о нем говорили. Вот тогда сто раз перетирал с Храпуновым и осознавал. Без того, чтобы душой покривить, не обойтись. И кривить надо направо и налево. А у него денег даже на холсты нет. Не то что на поездке в Москву и приличный пиджак. Потому что ты спиваешься, назидал Храпунов, но от стакана не отказывался. На Светке женился на зло лидии. И ребенка сразу сделал... До самых родов всем говорил, что будет пацан. Через несколько лет шепотки пошли, неугодных высылают за бугор. КГБ делает им вызовы, кому в Израиль, кому еще куда. А бывает, что отправляют в тур поездку и паспорт советский отбирают. С Рабинами так и поступили. Семейство осело в Париже. Да Лидия того и хотела, чтобы он помог ей союза удрать. Долго он этого не понимал. Думал, что любила, потому-то и столько писем написал. а в ответ получил одно. Храпунов клялся, что потерял с ней связь, но это больше не имело значения. Все ее портреты он сжег, ничего не осталось. Ничего. Маринка из своего Парижа звонила только матери, но однажды трубку взял он, и преодолевая обиду, хоть бы раз поинтересовалась, как отец себя чувствует, сказал, «Найди Рабина, а вдруг чем поможет?» Она в ответ фыркнула, себя в ней узнал. Что его искать? У него мастерская напротив центра Помпидо. Но я не хочу ничего просить. Еще добавила бы «сами предложат и сами все дадут». На то он Воланд, чтобы людям морочить голову.